Мятеж хуже колдовства и хуже разбоя, и священное писание учит нас воздерживаться от него. Есть о чем тревожится родственник, сказал разбойник. К вам деньги поступают честным путем в уплату долга. Они взяты у одного короля, можете, если хотите, передать их другому. Это только послужит к ослаблению врага, и как раз по той статье, по которой бедный король Иаков особенно слаб. Потому что видит Бог, рук и сердец у него довольно но в деньгах он, кажется, стеснен. «Если так, Робин, немного навербует он сторонников Верхней Шотландии», сказал мистер Джарви и, снова надев на нос очки, развернул сверток и начал пересчитывать его содержимое. «В нижней не больше», сказал МакГрегор, высоко подняв брови и переводя взгляд с меня на мистера Джарви, который, все еще не подозревая, как это нелепо, взвешивал на руке каждую монету, С обычной своей недоверчивостью, сосчитав и пересчитав всю сумму, капиталы проценты, он возвратил из нее три монеты, кузине на платье, как он выразился, и два луидора мальчишкам, добавив, однако, что они могут купить на эти деньги что захотят, за исключением пороха. Горец удивился неожиданной щедрости родственника, но учтиво принял его подарок и опустил монеты в свой надежный кошель. Бейли, между тем, извлек доподлинный вексель, на обороте которого была заранее написана его рукой формальная расписка о погашении долга. Скрепив ее теперь своей подписью, он попросил меня приложить руку в качестве свидетеля. Я расписался, и мистер Джарви стал беспокойно искать глазами второго свидетеля, так как по шотландскому закону и вексели расписка в погашении не имеют силы, если не подписаны двумя свидетелями. «Кроме нас с вами вы здесь на три мили вокруг, едва ли сыщете грамотного человека», — сказал Роб. «Но я улажу, дело проще». И взяв лежавшую перед моим спутником бумагу, он швырнул ее в огонь. Пришла очередь удивиться мистеру Джарви. Но Роб продолжал. «Так подводят счеты в горной стране. Могут настать такие времена, кузен, что если я буду сохранять всякие записки и расписки...» то моих друзей потянут к ответу за деловые сношения со мною». Бейли не стал спорить против такого довода, да и на столе перед нами появился ужин, обильный даже изысканный, что по здешним местам следовало признать необычайным явлением. Блюда по большей части подавались холодными, так как, очевидно, их приготовили не здесь. И было несколько бутылок отменного французского вина, запивать паштеты из всевозможной дичи и другие закуски и мне особенно запомнилось, подчего нас радушием и усердием, Макгрегор просил извинить его за то, что некоторые закуски и паштеты предлагаются нам уже початыми. «Надо вам знать», — сказал он мистеру Джарви, — «но не глядя в мою сторону, нынче ночью вы не единственные гости на земле Макгрегоров, как вы, конечно, сообразили и сами, так как иначе моя жена и дети непременно прислуживали бы вам за столом, как это им подобает». Лицо мистера Джарви ясно выразило, что он рад любому обстоятельству, помешавшему им присутствовать при нашем пиршестве. И я порадовался бы вместе с ним, если бы слова Макгрегора не наводили на догадку, что его домочадцы прислуживают сейчас Диане и ее спутнику, которого я даже в мыслях своих не хотел назвать ее мужем. В то время как грустные думы, вызванные этой догадкой, Боролись добрым расположением духа после вкусного ужина, радушного приема и веселой застольной беседы, я заметил, что Роб Рой, как внимательный хозяин, уже позаботился о наших постелях, чтобы мы могли выспаться получше, чем накануне. Две койки из тех, что стояли по стенам хижины, наименее шаткие, были доверху наполнены вереском, светшим в ту пору, Причем он был уложен так искусно, что цветы оказались сверху, образуя упругую и вместе с тем душистую подстилку. Плащи и постельные принадлежности, какие удалось раздобыть, делали это ложе из живых цветов мягким и теплым. Бейли, казалось, изнемогал от усталости. Я решил отложить беседу с ним до утра и предоставил ему лечь спать сразу же после обильного ужина. Но сам я... Утомленный и встревоженный не был расположен ко сну. Мной владело какое-то неуемное, лихорадочное беспокойство, которое и привело к продолжению разговора между мной и Макгрегором.